Глава 21. Демократизация армии. Комиссары. Следующая мера демократизации армии – введение института комиссаров. Заимствованная из истории французских революционных войн, эта идея поднималась в разное время в различных кругах, имея своим главным обоснованием – Недоверие к командному составу. Интересно, что даже такой прямолинейный поборник здравых начал существования армии, каким был генерал Марков, еще в начале апреля, видя и страдая от ничем неоправданного недоверия, которое вдруг проявила солдатская среда к офицерству, послал в министерство проект введения в каждую армию комиссара, представителя военного министра, который мог бы видеть и свидетельствовать полную лояльность командного состава. Председатель Совета Министров Львов прислал в мае вставку Ставку общее основание вводимого им Института комиссаров. На них, по мысли правительства, возлагалось гражданское управление на театре войны на основаниях, изложенных в положении о полевом управлении войск, а также вся область снабжения, питания войск и санитарно-гигиенически-эвакуационная. Находясь в прямом и исключительном подчинении органам Временного правительства, комиссары лишь согласовывали свои действия с соответствующими военными начальниками. Такое положение окончательно вырывало из рук командного состава важнейшие военно-административные функции, встретило резкий протест со стороны Ставки и тотчас же было оставлено правительством. Между тем напор и довольно сильный шел с другой стороны. Совещание делегатов фронта в середине апреля обратилось с категорическим требованием Совету рабочих и солдатских депутатов о введении в армии комиссаров, мотивируя необходимость его тем, что нет доли возможности сохранить порядок и спокойствие в отношениях солдат к отдельным лицам командного состава, если до сих пор удавалось избегнуть случаев самосуда и смещения то только потому что армия ждала соответственных мер совета и правительства и не хотела вносить беспорядок и осложнять их работу вместе с тем совещание предложило совершенно нелепый проект одновременного существования в армиях трех комиссаров от первое временного правительства второе совета рабочих и солдатских депутатов третье армейских комитетов. При этом совещание в своих требованиях заходило очень далеко, возлагая на комиссариаты, как на контрольный орган, рассмотрение всех дел и вопросов, относящихся к компетенции командующих армией и фронтами, скрепление своей подписью всех приказов, производство расследования деятельности командного состава и право отвода его. На этой почве между Советом рабочих и солдатских депутатов и правительством шли длительные переговоры, и в конце апреля состоялось соглашение о назначении в армии комиссаров, по одному от Временного правительства и по одному от Совета. Позднее, однако, это решение было изменено, вероятно, из-за появления у власти Коалиционного министерства 5 мая и комиссар армии назначался один по соглашению правительства и совета, являясь представителем обеих инстанций и перед обеими ответственным, в конце июня временное правительство учредило должность комиссаров фронтов, определив их функции следующим образом: руководствуясь указаниями военного министерства направлять к единообразному разрешению все политические вопросы, возникающие в пределах армий фронта, содействуя согласованной работе армейских комиссаров. Позднее, в конце июля, организация завершилась учреждением должности верховного комиссара приставки, а все дело производства – сосредоточилась в политическом отделе при военном министре.